Глава 13. Открытие прошлого. Кайтер. Из душного номера маленькой гостиницы на окраине я вышел первым. Просто не мог больше оставаться внутри. Быстро спустился вниз по лестнице, толкнул двери и с наслаждением вдохнул стылый ночной воздух, пахнущий скорой зимой. В груди что-то защемило, даже захотелось схватиться за место у сердца рукой, но я не стал поддаваться порыву. Вместо этого быстро сбежал с крыльца, дошел до ближайшего дуба и прислонился к широкому стволу. Рядом с деревьями мне всегда становилось легче. Сейчас, в конце осени, дуб уже почти уснул, но все равно поделился со мной живительной чистой энергией, приняв взамен мою темную... Нет, она не должна была ему повредить, но я, если бы не избавился от этого груза, мог бы тронуться умом. Когда обмен энергиями прекратился, я молча опустился на пожухлую траву у ствола и уперся в него затылком. Чувствовал в себя все еще паршиво, но теперь я хотя бы снова мог думать. Правда, чем больше размышлял, тем мрачнее становилось на душе. «Да уж...» — проговорила подошедшая ко мне Алексис. — Восстанавливаешь душевное равновесие? Она расслабленно играла небольшим карманным ножичком, который чаще всего использовала в своих темных ритуалах, да и вообще выглядела почти неудивленной. Лекса была младше меня на добрых восемь лет, но в свои двадцать успела повидать столько, что иногда рядом с ней я сам себе казался наивным юнцом. Нормальные девушки в ее возрасте думали о танцах, женихах, ну, в крайнем случае, об учебе. Лекса же мыслила иными нормами и жила иной моралью. «Пытаюсь уложить в голове все, что узнал», — ответил я ей и тут же спросил. «Харфит жив?» «Да, хотя мне очень хотелось его прикончить», — ответила девушка и, посмотрев мне в глаза, шагнула ближе. «А знаешь, мне тебя жаль» хотя меня вообще редко посещают подобные чувства. Обещаю, Кай, когда буду убивать твоего дядю, сделаю это и за тебя в том числе». Я усмехнулся, но ничего не ответил. Лекса давно все для себя решила и планов менять не собиралась. Озвучила их еще при самой первой нашей встрече и даже заявила, что имеет право на такую месть. В этом я был с ней согласен. «Имеет». Олерт лишил ее всего семьи, титула, будущего. По его приказу был убит ее отец. Алексис и ее старшему брату чудом удалось спастись и сбежать из страны. И теперь она жила лишь одной местью. Канцлер боялся ее, и не зря. За миловидным лечиком и хрупкой фигуркой прятался настоящий монстр, И я рад, что когда-то мне хватило сообразительности заключить с ней сделку. «Ничтожество по имени Харфит рассказало много интересного», — проговорила Лекса, тоже сев на траву в метре от меня. «И теперь я хотя бы знаю, почему ты такой примороженный. Хорошо, что вообще жив остался после того, что с тобой сделали». Ведь эти твари не просто разорвали твою связь с женой, а попытались перекинуть оборванные энергетические нити на артефакт, чтобы ты стал послушным. Кем-то вроде куклы, полностью подчинённой канцлеру. При этом они тебя едва не угробили, пришлось потом долго лечить. «Я помню ту болезнь. Мне несколько месяцев было плохо. Как раз осенью, пять лет назад», — ответил я, растерев лицо ладонями и лишь сейчас понял, что не могу найти в памяти, как учился на четвертом курсе. «Они как-то закрыли от тебя все, что, так или иначе, было связано с твоей женой», — кивнула Лекса. «Ну какие же твари! И твой дядя, и этот его приспешничек Харфит! Кстати, сейчас он спит. Завтра ничего о нашем разговоре не вспомнит. Но знаешь, эту девушку, Карин, лучше спрятать». Удивлена, как канцлер ее не узнал, хотя они в то время наверняка не встречались. Не знаю, не помню, бросил я раздраженно и втянул носом холодный воздух. В ритуале разрыва связи помогала ведьма, но ее уже нет в живых, сообщил Алекса. Как я поняла, именно она рвала нити и вместе с ними повредила что-то в твоей ауре. Увы, собственную ауру я видеть не мог, но уже не раз слышал от ведьмы и других колдунов, что с ней что-то не так. Правда, был уверен, что это последствия революции, нападения на наш дом, потери родных, а теперь понял, что дело совсем в другом. «Нужно закончить то, что они тогда начали. Дорвать эту демонову связь!» — рыкнул я, поражаясь собственной эмоциональности — Давно я не испытывал столько самых разных чувств. Лекса посмотрела пристально, но отвечать не стала. Вместо этого поднялась на ноги, отряхнула штаны и встала передо мной. «Идём отсюда. Ты узнал все, что хотел», — сказала она. «Информации к размышлению теперь море». «Спасибо, что помогла с допросом. Я тоже поднялся». «Если когда-нибудь тебе надоест политика, буду рад твоей помощи в моем ведомстве. Твои проклятия иногда могут быть полезными». «Нет уж, со стражами я работать не стану», — рассмеялась она. «Это даже звучит смешно. Лучше уж снова пущусь в свободное плавание. Или осяду где-нибудь в карсте. Там в подвалах Академии настоящие залежи интересных книг с заклинаниями. Но сейчас нужно думать о другом. До свадьбы меньше недели, а ты, Кай, женат. И я сильно сомневаюсь, что за оставшееся время мы сможем разорвать вашу связь. Хотя попробовать определенно стоит, но если нет... — На этот счет у меня есть кое-какие мысли, — ответил я ей. Но причинять вред Карин я не дам. — Даже не думала об этом, — Лекса выставила перед собой ладони. Девчонка и так вляпалась в историю, причем из-за тебя? Как она вообще сумела выжить? Не знаю. Ты же слышала. Харфит уверен, что она мертва. Ему докладывали, что на месте пожара нашли обгоревшее тело. Значит, кто-то озаботился тем, чтобы твою жену считали погибшей. Лекса потерла кончик чуть вздернутого носа. Это нужно будет выяснить у нее. Как раз завтра планировал с ней поговорить. «Давай», — согласно кивнула она, — «только постарайся быть помягче. Она тебе точно не враг, а должна стать союзником». «Я постараюсь», — ответил я, пока плохо себе представляя, что вообще скажу кореннее Хардерн. Лексу я высадил у парка недалеко от дома графа Дартского, у которого она сейчас жила. Остин Дарцкий был прямым конкурентом лорда Гринстика на грядущих выборах, а когда в городе объявилась Алексис, он официально взял ее под свое покровительство. Это дико бесила канцлера. Он настаивал на ее переезде во дворец, но Лекса была непреклонна. Дядя не мог ничего с этим поделать, а в газетах уже не раз писали, что, несмотря на решение выйти замуж за меня, наследница Аргоферсов — Поддерживает оппозицию. Когда я вошел в свою квартиру, часы показывали 4 утра. Восемь мне нужно быть в управлении, а вечером еще и на приеме присутствовать. Надо бы хоть немного поспать, если позволит обилие мыслей в голове. И мне даже удалось прогнать из головы все лишние думы, кроме одной. Перед мысленным взором постоянно вставал образ Коринеи — Карин. Сейчас она выглядела лет на 25, хотя, полагаю, ей было меньше. Просто ее лицо казалось хоть и симпатичным, но слишком бледным. Прическа смотрелась чрезмерно строгой. Ворот платья был застекнат под самую шею, и даже руки закрывали тонкие, но плотные перчатки. Но больше всего меня поразили ее глаза. Не карие, а действительно золотые. Никогда раньше мне не приходилось встречать глаз такого удивительного оттенка. Думаю, если бы в них не было столько холодной тоски, они могли бы по-настоящему сиять. Я не помнил ее в прошлом. Наверное, она часто мне улыбалась. Скорее всего, любила, если уж согласилась пройти со мной, полный магический свадебный ритуал. А я... Не знаю. Сейчас она вызывала у меня лишь интерес, почти без симпатии, хотя меня уже давно мало что в жизни трогало. А ведь когда-то я действительно был совсем другим. Но понял это только сегодня, после признаний Харфида, который по приказу дяди лично подбирал специалистов. Магов, ведьму, колдунов, чьим заданием было разорвать мою связь с Карин, а ее убить. И им почти удалось и то, и другое. Почти. Но все их усилия пошли коту под хвост, и для этого нам с ней оказалось достаточно просто взяться за руки и коснуться священной воды в храме. Теперь на моих запястьях красовались яркие брачные метки полностью пройденного и закрепленного ритуала, которое совершенно точно нужно пока хотя бы скрыть. Со всем этим еще только предстоит разобраться. Надеюсь, Верховная Ведьма действительно сможет помочь, а пока стоит как можно больше узнать о самой Карин и выяснить подробности того, что в действительности произошло с нами пять лет назад. Карин. После столь вымотывающего разговора с Кайтером я была настолько морально выжата, что проспала до следующего утра. Увы, не без помощи сонных капель. Когда же проснулась, все равно не выглядела хоть немного отдохнувшей. Казалось, печать усталости на моем лице стала еще более явной. Да и чувствовала я себя так, будто у меня совсем не осталось сил. Мама смотрела на меня с сочувствием и опасением. Филипп пытался поддержать, приглашал отправиться на прогулку по ферсийской столице, но я отказалась. Решила, что лучше весь день проведу в своих покоях, почитаю что-нибудь. Родители видели, в каком я состоянии, пытались расспрашивать, как прошел разговор с Каем, но я просто не могла об этом говорить. Сообщила лишь, что он действительно меня не помнит, но обещал во всем разобраться в самое ближайшее время». До самого заката я просидела в своей комнате, пытаясь хоть немного отвлечься книгой. С удовольствием провела бы так еще и вечер, но всю нашу семью пригласили на прием в честь приезда послов из Эзерфита, да искаем следовало поговорить. Но я сразу предупредила родителей, что появлюсь на встрече лишь для галочки, а потом вернусь в отведенные нам покои. В этот раз я оделась еще более неприметно, чем в прошлой, надела шляпку с вуалью, прикрывающей почти половину лица, использовала побольше пудры, чтобы быть еще бледнее, и в целом стала похожа на больную моль. Если на меня сегодня кто-то и посмотрит, то лишь из жалости. Прием проходил почти так же, как предыдущий, затем лишь исключением, что сегодня почетными гостями были изорфицы. Их император отправил ферсию своего племянника, лорда Армана Граниди, герцога Виторского, супругой и сопровождающими. Этот лорд оказался молодым, примерно моего возраста. вел себя в строгом соответствии с протоколом, да и одет был соответственно. Красивый, черноволосый, чем-то он отдаленно напоминал мне Кайтера, хотя Гринстик, на мой взгляд, все же выглядел чуть более мужественно. Самого Кая я так и не увидела, хотя его невеста крутилась здесь. Держала под руку канцлера, улыбалась приглашенным и вообще вела себя как настоящая принцесса, хозяйка вечера. Когда гостей пригласили пройти в столовую на ужин, я тихо покинула зал и вышла на балкон. Хотела дождаться, пока все разойдутся, чтобы потом спокойно отправиться в свои покои. На улице уже окончательно стемнело и ощутимо похолодало, так что в одном лишь платье я быстро начала мёрзнуть. Обхватила себя руками, и в этот момент на мои плечи неожиданно опустился чужой форменный китель. Я испуганно вздрогнула, ведь была уверена, что нахожусь на этом балконе совершенно одна. Резко обернулась и с удивлением уставилась на стоящего рядом кайтера. «Простите, что напугал», — проговорил он, сунув руки в карманы темно-серых форменных брюк. «Ничего», — ответила я, стараясь взять эмоции под контроль. «Просто не ожидала. Думала, тут кроме меня никого нет». Он кивнул, принимая мои слова, отошел к перилам и снова повернулся ко мне. «Вам не стоит оставаться во дворце. Это для вас опасно», — огорошил меня Кайтер. «Здесь за всеми гостями следят даже в их покоях, так что я рекомендую использовать при серьезных разговорах дополнительную защиту. Соглядатые канцлера пока не признали в вас мою погибшую жену, но это дело времени». Он говорил открыто, даже не пытаясь сделать голос тише, а я лишь теперь обратила внимание, что мы стоим под прикрытием полупрозрачного магического купола. Значит, Кай позаботился о том, чтобы нас никто не услышал. «Завтра рано утром вы официально возвращаетесь в Шарас», — ровным тоном продолжил Кайтер. «Пусть родители отправят вас на машине с сопровождением. За пределами столицы пересядете ко мне, и мы поедем в Карст». «К ведьмам?» — разрывать связь, — уточнила я, а Кай кивнул. «Не уверен, что ее можно разорвать», — уклончиво проговорил он. «Но мы попробуем». «А если не получится?» — спросила я с вызовом. «В ваших интересах будет просто от меня избавиться. К тому же официально я к тому времени покину ферсию. Значит, международного скандала не случится. Удобно, Кайтер». Он смотрел на меня с холодной горечью, которая сегодня особенно ярко проступала из-под маски отрешённости. «Я в безопасности, лишь пока нахожусь рядом с Филиппом, как с официальным представителем Шараза», — добавила я. «И все больше склоняюсь к мысли, что вообще зря сюда приехала. Не стоило этого делать. Да, ваша свадьба с леди Алексис не состоялась бы, но вы бы точно нашли выход». «Думаю, в таком случае дядя понял бы, что вы живы». Отправил бы кого-нибудь на ваши поиски и закончил начатое пять лет назад. Это просто чудо, что он пока вас не узнал. Уверен, ему показывали ваш снимок. Как минимум, мой портрет был в газетах Карста, в которых печатали новости о свадьбе, — ответила я, кивнув. Но тогда я выглядела немного иначе. И все же вам не стоит попадаться ему на глаза. понимая, что вы мне не доверяете, поэтому... Он наклонился, извлек из ножа на икре небольшой кинжал и, выпрямившись, провел им по своей ладони. «Я, Кайтер Гринстик, клянусь, что не причиню вреда леди Коренея Хардерон. Буду защищать ее и оберегать», — проговорил он и подтвердил свои слова заклинанием закрепления. «Наверное, мне должно было после этого стать спокойнее, но я едва сумела сдержать подступившие слезы, «Вы уже клялись однажды в подобном. Не помогло», — сообщила я сдавленным голосом и отвернулась в сторону. Смотреть на него сейчас было невыносимо. «Нам нужно попасть в Карст», — чуть помолчав сказал Кай. «Это важно, и там вы будете в гораздо большей безопасности, чем здесь. А когда разберемся с браком, отправлю вас в Шарас». Отвечать я ничего не стала. Хоть его предложение и совпадало с моим планом, да и клятва была самой настоящей, но я все равно искала подвох. Хотела верить Каю, но понимала, что сейчас передо мной чужой, незнакомый человек, в которого превратился тот, кто когда-то был моим мужем. Я изучил ваше досье, как Карин Ларет, снова нарушил давящую тишину ровный голос Кайтера. В нем нет ни слова о нашем браке. Зато указано, что вы учились в академии и имели в документах отметку об аресте за проституцию. Признаться, этот факт меня основательно озадачил. С моих губ сорвался глупый нервный смешок. И, что странно, напряжение стало ослабевать. Нет, прошло пять лет. Случилось уйма всего. Я успела дважды сменить фамилию, официально погибнуть, получить диплом целителя — А эта демоновая отметка в документах даже сейчас умудряется портить мне жизнь. Может, она каким-то образом появилась еще и на ауре, или сразу на судьбе? Кай, не спрашивайте меня про это, — выпалила, указав на него пальцем. Потому что эту самую отметку я получила во многом благодаря вам. Мне? Он так натурально удивился, что мои губы невольно растянулись в улыбке. В этот момент капитан Кайтер Гринстик показался мне почти прежним, тем самым Каем, которого я когда-то знала. «Да, да, вам», — подтвердила я. «И вы даже не представляете, сколько всего произошло из-за нее. Кстати, на ваше решение жениться на мне тоже повлияла именно она». «Карин, расскажите», — попросил он, глядя на меня с настоящим интересом. «Нет», — отрезала я. Вы же глава особого отдела стражей. Когда-то вы говорили, что обожаете разгадывать загадки. Вот и разгадываете. Даже интересно, что вам удастся выяснить. Звучит как вызов, — он скрестил руки на груди. Пусть так. Я вскинула голову и прямо встретила его взгляд. Если вам действительно интересно, вы найдете ответ. Но могу дать одну подсказку. Моим первым мужчиной были вы. «До вас я близких отношений вообще ни с кем не имела». Он выглядел обескураженным, но заинтересованным, а в холодных голубых глазах появился блеск, почти такой же, какой я видела в них раньше. «Ладно, Кай, я поеду с вами завтра в Карст. Нашу проблему все равно нужно решить, и как можно скорее», — согласилась я, тяжело вздохнув. «Но скажите». «Вы только меня не помните или что-то еще? Стерся весь выпускной курс. Правда, я и проучился всего несколько месяцев. Потом, по официальной версии, на меня напали, и пришлось долго восстанавливаться. Но в действительности это было последствием разрыва нашей с вами связи. Что ж, я развела руками. «Теперь хотя бы понятно, почему я пропала из ваших воспоминаний». «Интересно, вы сами пожелали осуществить этот разрыв?» «Не думаю», — ответил он и, отведя взгляд в сторону, добавил. «Точнее, меня не спрашивали». Он снова закрылся. Глаза словно потухли, стали холодными и почти равнодушными. Плечи расслабились, а я словно душой почувствовала исходящий от него холод. И, глядя на такого кайтера, Я вдруг поняла, что, разрывая связь, горе-специалисты, видимо, умудрились разорвать в клочья его душу. Наверное, именно поэтому он и стал таким, словно полуживым. «Кажется, Кай, вам досталось даже сильнее, чем мне», — проговорила я с горечью. «Мои шрамы в основном на теле. Ваши же уходят гораздо глубже». «Шрамы?» Он зацепился за неосторожно брошенное слово, но я лишь усмехнулась. «Неважно», — ответила я ему и развернулась к выходу с балкона. Но тут вспомнила, что на мне до сих пор чужой китель, и, сняв, протянула его хозяину. «Мне пора. Нужно еще собрать вещи и известить родителей о своем решении». «Понимаю». Кайтер принял свою вещь, но надевать не спешил, просто повесил на локоть. Завтра с восьми утра я буду ждать вас в поселке Речной. Он как раз на дороге к границе с Шаразом. Встретимся у ресторана «Луч». Как подъедете, входите в зал, остальное я организую сам. На этом мы распрощались. С балкона я ушла первой и сразу направилась в свои покои. Кай остался, а может, тоже ушел, но использовал при этом какие-то чары сокрытия. Главное, что вместе нас никто не увидел, и этот факт меня почему-то одновременно и успокаивал, и раздражал.